Эпилог. Генерал Як Блэкс отбил коварное нападение харицев Поздравляем бравого Олеса с очередной победой, а также с рождением лапочки дочки Розмарина Жапкина. Зеленый Вестник. Зы. Передайте Буру, что он станет отцом. Блэкс ходил из угла в угол нервно поглядывая на закрытую дверь, из-за которой раздавались стоны жены. Ему до смерти хотелось ворваться, и... А вот что он будет делать дальше, мужчина не знал, поэтому оставался там, где приказал целитель. Казалось, что никакие ранения не доставляли ему таких страшных мук, как прошедшие часы. Его мать, Аурелиана Блэкс, сидела с прямой спиной и, шевеля губами, почти беззвучно перебирала имена которые они с королевой придумали для девочки. «Поскольку потомки фениксов очень придирчивы», терпеливо объясняла она сыну, «то малышке может не понравиться то, что вы придумали, и нужно предложить еще варианты». В комнату ворвался рыжий друг Мадины с остатками букета в руках, а за ним влетела разъяренная кефера. Размахивая сковородкой, она гонялась за мужем. «Это же не твой ребенок! Скажи мне, наконец!» Ты бы не пропустил ужин из-за чужого! Сид парировал удары цветами и, кривляясь, посылал женушке воздушные поцелуи. Блэкс сурово поджал губы, но промолчал, позволяя этим двоим кружить по комнате, разгоняя скопившееся напряжение. Внезапно все стихло и даже чита брюа замерла, прислушиваясь, а затем воздуху взорвался звонким детским криком. Блэкс вскочил и кинулся к дверям, но замер не решаясь их открыть. Отпихнув его, в родильную ворвалась кефера. «Покажите ребенка, я хочу увидеть и убедиться, на кого он похож». Сумасшедшая. С довольным видом Сид плюхнулся в кресло и, обмахиваясь стеблями без соцветий, стянул из вазона конфету. И зачем женился на этой чокнутой, не пойму. «Мадишка!» — раздался рыдающий голос кеферы. «Она такая красивая!» «Я завидую!» У Блэкса сердце пропустило сразу несколько ударов, но генерал взял себя в руки и вошел в пахнущее кровью помещение. По спине Яга побежали мурашки, когда он увидел бледную, изможденную жену, глаза которой сияли неподдельным счастьем, а на руках Мадины подергивало ручками и ножками удивительное создание. «Совсем крохотное!» пораженно выдохнул мужчина, и медленно опустился на колени. Впервые за всю жизнь руки сурового генерала дрогнули, а по щеке скатилась скупая слеза. Но уже невероятная красавица. Раздался хлопок, и у кровати появилась розмарина с мобриком в руке. Форма военного репортера была к лицу Жабкиной. Девушка вытянула руку и отправила изображение счастливой четы в туман, тараторя хорошо поставленным голосом. Срочные новости. У Читы Блэкс родилась очаровательная девочка. Кто знает, какая магия проснется в этой крошке. Может, это будет анимагия, или же огненная сила фениксов вырвется на свободу, даруя Рулонии еще одного представителя этой гордой расы. Рядом с Розмариной появился Бур. Оценив обстановку, он поклонился Мадине. «Приветствую, вождь». «Ждем вашего возвращения. С нашей стороны все готово». Выпрямился, из в болтливую жену, исчез в портале. Блэкс поднял голову и встретился взглядом с замявшейся супругой. «О чем это он?» «Я говорила, как сильно тебя люблю», — очаровательно улыбнулась леди Блэкс. «Мадина, отвечай прямо, что ты и твой зеленый отряд снова задумали». «Ничего особенного». Уверяю тебя, еще шире улыбнулась она. Сердце Яга бухнуло о ребра в нехорошем предчувствии. Ничего особенного, сузил он глаза. Примерно так же, как восстание харик против мужей, но гоблины отступили от Такина, узнав о недоразумении, невинно захлопала она ресницами. В недоразумении ты пробралась в лагерь гоблинов и, махая дубиной, предложила услуги свахи. «Зато мужчины моего зеленого отряда приобрели спутниц жизни, а бедные харики избавились от тирании и бесправия». «Я с ума с тобой сойду», — простонал Блэкс, роняя лицо в ладонь. «Папа шутит», — промурлыкала его супруга, улыбаясь дочке. «Вот увидишь, мама скоро остановит эту дурацкую войну. Всего и осталось, что привести в действие один коварный план». «Мадина», — вскочил генерал, — «какой план?» «Ты только что родила, расти дочь, а я сделаю все, чтобы вас защитить». «Снова не будешь пускать на границу?» — сузила она глаза. «Полгода точно», — холодно произнес он. Мадина подалась к мужу и крепко поцеловала. «Пять месяцев», — сдался он. И получил второй поцелуй, выдохнул в отчаянии. «Три. Но если явишься хоть на день раньше, я отошлю тебя в родовое гнездо фениксов». «Я тебя тоже люблю», — прошептала она и снова потянулась, чтобы поцеловать мужа. Но в этот момент в родильную вошла леди Аурелиана. «Простите, что мешаю семейной идиллии», — проговорила она, жадно рассматривая внучку и уже явно желая с ней нянчиться сутки напролет. «Но там двое, кажется, они решили пойти по вашим стопам и приступили к делу». «Какому делу?» — не поняла Мадина, А потом рявкнула. Сит, я тебя убью. Становись в очередь, парировала кефера. Сначала я его люблю. Ты хотела сказать убью! послышался хриплый голос Сита. Блэкс вздохнул и вызвал по мобрику коруса, повел бровью. Похоже, что отпуск Алеса Брюа затянулся. У него появилось слишком много сил. Пора их правильно применить. Капитан коротко кивнул и вышел в смежную палату, из которой послышался виска, возмущенный вскрик. А потом все стихло. Корус забрал чету брюа, которая находилась в отпуске по случаю свадьбы, в Токин. Блэксу и самому предстояло отбыть на службу, оставив жену и дочь на попечение матери, но он тянул. И тут малышка чихнула, мгновенно вспыхнув, как факел. Впрочем, тут же потухла и заулыбалась. Мать Блэкса вскочила и восторженно выдохнула. «Феникс! Это же маленький чистокровный феникс!» Яг переглянулся с женой и оба обреченно вздохнули. «Феникс в семье. Горе. Два феникса в городе. Беда. Три феникса в королевстве. Катастрофа!» Конец книги. Читала Нелли Новикова.